Америка. Когда Колумб открыл Америку и встретил там индейцев, перед христианской церковью стала неожиданная проблема. Если индейцы тоже люди, то каким образом они оказались там? Согласно Библии, после всемирного потопа выжили только Ной и его семья. Они же вновь заселили землю. Однако об Америке в Библии ничего не сказано. Одно из предложенных тогда объяснений гласило «Индейцы – это затерянное колено Израилевое». После сирийского заво завоевания в 7 веке до нашей эры царь Саргон II увел в Ассирию несколько тысяч израильтян. Таким образом пропало 10 из 12 колен Израилевых. Часть из них добралась до Америки. Их потомков и встретил Колумб. Интересно, что даже сегодня находятся сторонники этой гипотезы. Однако факты говорят совсем другое. Люди появились в Америке намного раньше. Американским ученым очень хочется отодвинуть вглубь тысячелетий появление первого человека в Америке. Так, к примеру, Вен Делория, американский археолог индейского происхождения, заявил, «Неэтично обсуждать время появления первых людей на американском континенте, поскольку люди жили здесь с начала человеческой истории». Однако никаких научных доказательств этому утверждению он не приводит. Существуют и альтернативные теории заселения Америки, мореплавателями из Европы или Африки, намного ранее сибирских кочевников, добравшихся сюда через Берингию. Иногда в поддержку этих версий приводят данные о стоянках древнего человека в Южной Америке, которым приписывают возраст до 30 тысяч лет. Однако такие находки вызывают серьезные сомнения в научном сообществе. Как правило, датировки остаются под вопросом, а о судьбе гипотетических первооткрывателей ничего не известно. Возможно, если они и существовали, то их линия прервалась и не оставила потомков. Поскольку мы договорились в этой книге опираться только на факты, подтвержденные учеными, а не политиками, журналистами или другими заинтересованными лицами, будем следовать именно этим данным. Согласно результатам исследований, и генетики, и археологи, сходятся по мнению, что заселение Америки произошло не ранее 15-20 тысяч лет назад. Генетические исследования показывают, что современные индейцы происходят от сибирских предков, которые попали в Америку через Аляску. Правда, с этим сценарием связана одна небольшая проблема. Переход в Америку произошел в период пика последнего ледникового максимума, времени, когда климат особенно суров был. Конечно, в те времена уровень моря понизился на 100 метров, и мог появиться сухопутный мост между Сибирью и Аляской. Однако в местности этой были, пожалуй, самые суровые условия на Земле. А большую часть Северной Канады и Восточной Аляски покрывал ледяной щит. Зачем люди решились на такое переселение, остается загадкой. Тем не менее, они пошли туда. Генетические исследования позволяют сегодня заключить, что первую миграцию совершила группа людей от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Кстати, навстречу первым людям, правда на пару-тройку миллионов лет раньше, по этому пути только в обратном направлении, прошли лошади и верблюды. Их родиной была Америка. Там они вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Люди тому были виной или климат до сих пор точно не установлено. Вернулись в Америку эти животные уже после европейской колонизации. У верблюдов на континенте остались родственники, ламы. Они пошли в другую сторону, в Южную Америку. Там ламы не выросли до размеров верблюдов, но для местных народов выполняли схожую роль тягловых и вьючных животных. Около 15 тысяч лет назад ледниковый период начал отступать и появился свободный от льда коридор вдоль восточной окраины скалистых гор. По нему люди могли добраться до североамериканских равнин. Там их поджидало немало непуганной дичи. Переселенцы распространились по континенту, не задерживаясь долго на одном месте. Именно поэтому археологи до сих пор редко находят их стоянки а об их охотничьих успехов приходится судить по останкам их жертв. Многие ученые считают, что первоначально распространение людей в Америке шло вдоль побережья Тихого океана. Таким образом, они смогли довольно быстро достичь огненной земли. При этом отдельные группы могли одновременно продвигаться вглубь континента, осваивая внутренние районы. Существует и альтернативная теория, согласно которой маршрут первопеселенцев пролегал немного южнее. Люди передвигались по морю, перебираясь с острова на остров. Воды между Северо-Восточной Азией и Северо-Западным побережьем Американского континента были свободны от льда уже около 16 тысяч лет назад. Возможно, миграция происходила по обоим маршрутам. И лингвисты, и генетики сходятся во мнении, что было несколько волн миграции из Сибири в Америку. Первая волна распространилась по обоим американским материкам. Вторая волна пришла позже и не продвинулась далее Северной Америки. Последняя волна первопоселенцев двинулась на восток и дошла до самой Гренландии. Потомки этих колонистов говорят на эскимоско-алеутских языках. Поселенцы первой волны ближе к тихоокеанским популяциям. Они распространены больше в Южной Америке. Это породило гипотезу о миграции на эту территорию со стороны Австралии, Меланезии и Полинезии. Причем сторонники этой модели считают, что это могло произойти и 30 тысяч лет назад. Последующие же волны миграции имеют больше сходства с, монголоидами, с монголоидными народами Восточной Азии. Есть также и сторонники капельной миграции. Согласно ей, путь через Берингов пролив или перешеек открылся не на краткое время, а существовал в течение нескольких сотен лет. За этот период через него могли пройти в разное время разные группы людей, относящихся к разным антропологическим типам. Именно этим и объясняется высокий уровень генетического и морфологического разнообразия среди коренных народов Нового Света которые фиксируют современные ученые. Интересный факт. О родстве монголоидного населения Азии и коренных народов Америки свидетельствует так называемое монгольское пятно. Так называют пятна синеватой окраски в области крестца, которые отчетливо видны у новорожденных и чаще всего исчезают до наступления подросткового возраста. Наиболее часто они встречаются у представителей монголоидной расы, за что и получили свое название. Такие же пятна наблюдаются у 90% коренного населения Америки и Африки. А вот у европеоидов они практически не встречаются. Возникает закономерный вопрос, зачем вообще людей потянуло в холодные и очень неприветливые северные районы. Однако не все так однозначно. Эта зона оказалась вовсе не такой уж враждебной человеку. Чем севернее продвигаться вдоль берега моря, тем вода холоднее. Кислород в холодной воде растворяется лучше, чем в теплой. Больше кислорода лучше растет планктон. Планктоном в свою очередь питаются морские животные. А значит в северных морях водится особенно много рыбы, тюленей, моржей и китов. А кит это вообще праздник. Поймал одного и на долгое время обеспечен пищей. Так незаметно продвигаясь вдоль богатых берегов, люди дошли до Чукотки. А затем перешли на Аляску и вот уже оказались в Америке. За относительно короткое время человек заселил Северную и Южную Америку, добравшись до огненной земли. Архипелаг у южной конечности Южной Америки. На этом пути людям приходилось приспосабливаться к жизни в абсолютно разных климатических условиях. Первые европейцы, попавшие на острова огненной земли, увидели племена, которые почти не носили одежду. Они полагались больше на толстый слой подкожного жира, находились в постоянном движении и пользовались жировыми мазями для защиты от холода. Поскольку огнеземельцы были маленького роста, то католические миссионеры стали привозить им одежду, оставшуюся от европейских детей, умерших от кори, оспы или гриппа. Не имея иммунитета к этим болезням, многие из аборигенов умерли.